Глава вторая. Вторая дивизия народного ополчения формировалась в июле 1941 года. В число ленинградских предприятий, с которых уходили в эту дивизию добровольцы, вошел и вагоностроительный завод имени Егорова, что располагался на углу Заставской улицы и Международного проспекта. «Не спеши, Федор Ефимович!» Почти перегнувшись через стол, говорил толстый румяный человек с большой красной лысиной. Обвел короткопалыми руками заваленный бумагами стол. «Ты посмотри, сколько дел! Ведь это тоже будет фронт! Да-да, самый настоящий производственный фронт! Как завод без таких, как ты? Ты ведь отличный инженер, Федор Ефимович!» «Примите, пожалуйста, дела!» Коротко произнес Кровлев и поднялся со своего места. Посмотрел на истертую кожаную обивку стула со множеством забитых в нее по краям медных гвоздиков с рифлеными шляпками. Стул был массивный, дореволюционный. Таких в заводе управления сохранилось еще немало. Кровлев одернул полы темно-синего пиджака, поправил галстук и поднял глаза на начальника. И, пожалуйста, поскорее. Толстый румяный человек откинулся в директорском кресле. Произнес другим тоном, медленно, с расстановкой. — Федор Ефимович, ну давай откровенно. Ведь давно не мальчишка. Мало тебя жизнь потрепала, и здоровье не очень. Я ведь знаю. Не беспокойтесь, справлюсь. Снова перегнувшись через стол начальник произнес совсем тихо и вкрадчиво. Ведь у тебя жена, дети, о них подумай. Вот поэтому иду. Последовал четкий ответ. Примите, пожалуйста, дела. Вздохнув человек в начальственном кресле подтянул манжет рубашки, обмакнул в чернильницу перьевую ручку и с сопением принялся выводить свою резолюцию на выложенных перед ним на столе бумагах. Кровлев покинул завод только через двое суток после разговора с начальником. Все это время ушло на передачу дел. Он даже ночевать остался в примыкавшей прямо к цеху подсобке на старой скособоченной тахте. Удалось прикорнуть, не раздеваясь, всего несколько часов. Вечером второго дня, совершенно измотанный, он вышел на проспект и зашагал через московскую заставу в сторону обводного канала. Вечер был теплый. Похоже, собирался дождь. Как всегда, заныло на перемену погоды плечо. Кровлев попытался согнуть левую руку в локте, чтобы взглянуть на наручные часы, и не смог сделать это с первого раза. Прямо на улице совершил несколько вращательных движений плечами, особенно долго разминал левый. Морщись от боли в застарелой ране, все-таки поднесся циферблат к глазам. Было начало девятого. Еще несколько раз согнул, разогнул левую руку в локте, вопреки всему, довольно улыбнулся сам себе и бодро зашагал по проспекту своим обычным маршрутом. Сборы дома были совсем короткими. Уже в шесть утра следующего дня Кровлев тихонько притворил дверь маленькой десятиметровой комнаты в доме на Обводном канале и вышел в коммунальный коридор. Они жили в этой комнатке вчетвером, жена, сын, дочка и он. Аккуратно выглаженный с вечера костюм остался висеть в шкафу. Кровлев надел в видавшую виды клетчатую рубашку и такие же старенькие брюки. Достал чудом сохранившиеся с прежних времен добротные юфтевые сапоги. Он их хоть и не носил уже много лет, но ухаживал за ними исправно, регулярно смазывая касторовым маслом. Обмундирование выдадут, а вот угадать с обувью гораздо сложнее. Сапоги уж лучше взять свои». Котомки на лавке рядом с ним уже лежали чистые полотенца, бритва, ложка, кружка и смена белья. Беззвучно усмехнувшись, накатившим на мгновение воспоминанием, он отстегнул от сапог шпоры. Они явно были не к месту в нынешней ситуации. Шпоры чуть звякнули о лавку. «Ты так спокойно собираешься на войну, Федя!» Перед их дверью стоял и смотрел на него жена. Он чуть улыбнулся уголком рта. Просто я делаю это уже в третий раз. Просто. Она подняла собранной лодочкой ладонь к губам. Агата. Он поднялся, обнял ее за плечи. И я тебя прошу. Кивнул в сторону комнаты, где спали дети. Лишь бы им так собираться не пришлось. И тут же перевел разговор на дела, заговорив негромким, ровным тоном. Вероятно, я еще зайду. Если нет, напишу при первой же возможности. С ребятами мы вчера погуляли, пусть сейчас отдыхают. Деньги в ящике стола. Я все получил и еще снял, на первое время хватит. Вам должна быть поддержка, как семья полченца. я узнавал. Полагаю, мне определят какое-то жалование, сразу вышлю. Если будет тяжело, продай мои костюмы пальто. Ты вообще ничего из вещей имущества не жалей. Главное, береги ребят и себя. Все остальное дело наживное. Жена смотрела на него, и было непонятно, слышит она его или нет. «Эй!» — шепнул ей на ухо и легонько дотронулся пальцем до кончика носа. «Ты здесь?» Она уткнулась лицом в его плечо и тут же, будто спохватившись, спросила. «А как рука?» «Лучше всех!» Кровлю хитро подмигнул, вытянул обе руки перед собой на одинаковой высоте. «Видишь?» «А выше?» — с легким укором в голосе спросил Агата. — А выше мне не надо, я же не собираюсь сдаваться, — отшутил сон. Уже на пороге, закинув котомку за спину, он кивнул на лежавшие на лавке шпоры. — Прибери пока, Володьке память останется, если не вернусь. Над обводным каналом в этот ранний час курился легкий туман. Кровлев направился пешком в сторону Черниговской улицы, где в общежитии ветеринарного института уже несколько дней располагался стрелковый полк 2-й дивизии народного ополчения куда ему предстоял явиться. Решение формировать Ленинградскую армию народного ополчения ЛАНО было принято в Смольном 27 июня 1941 года. В тот же день были разработаны и переданы в районы города планы разнарядок. Через три дня 30 июня были созданы военные совет и штаб армии Лано. Недостатков добровольцах не было. Во многом именно их приток обусловил масштабное формирование ополченских подразделений. Только за первые двое суток после объявления войны на сборные пункты военкоматов Ленинграда явились около 100 тысяч человек. Среди них были как подлежащие призывы по мобилизации, так и добровольцы. Оценив масштабы происходящего явления, руководство города подготовило рекомендации создать 200-тысячную армию. Для этого в каждом районе приступали к формированию стрелковой дивизии численностью от 10 до 12 тысяч человек а также ряда частей специального назначения, в том числе пулеметно-артиллерийских батальонов. Уже 2 июля 1941 года в части формирующейся ополченческой армии было зачислено более 45 тысяч человек, спустя два дня свыше 70 тысяч. Всего через неделю число принятых только в ополчении добровольцев перевалило за 100 тысяч. Социальной базы комплектования полчеченских подразделений были предприятия и учреждения, расположенные на территории районов города. Вооружались и снаряжались дивизии ЛАНО, также своими административными районами. Практически сразу же обнаружилась острая нехватка самого необходимого, от стрелкового оружия до транспорта и средств связи. Совершенно не были налажены интендантские тыловые службы, практически отсутствовало многое положенное по штату обеспечения. Не хватало телефонных аппаратов и телефонного кабеля. Немногочисленные радиостанции зачастую не имели документации. Нередко отсутствовали кодовые таблицы, перечни позывных сигналов. не говоря уже о специалистах, умеющих ими пользоваться. В результате многим добровольцам вынуждены были передавать на вооружение со складов устаревшей винтовки иностранных образцов. Немецкие, французские, австрийские, английские, канадские, польские, даже японские. Словом, все то, что хранилось со времен Первой мировой и гражданской войны. Это неизбежно вызывало почти неразрешимые проблемы с обеспечением боеприпасами столь разношерстных стрелковых систем. Таким же скудным и пестрым было и снаряжение ополченцев. От образцов, применявшихся в современной кадровой армии, до стеклянных фляг на перевязи и адриановских шлемов 25-летней давности. Впрочем, многие не имели этого будучи вооружены только малокалиберными винтовками и даже охотничьими ружьями. Тем не менее, за полторы недели июля были сформированы три дивизии и несколько отдельных подразделений. Из на дивизию по штату 72 орудия калибра 45 мм и выше, первой ДНО, дивизии народного ополчения, имелось только 9, во второй 7. И лишь в третьей дела обстояли чуть лучше, дивизия располагала 25 орудиями. Еще большей проблемой, чем материально-техническое обеспечение, явилась совершенно необученность личного состава. Больше половины ополченцев до отправки на фронт не провели ни одной практической стрельбы. Результаты контрольных стрельб там, где они проводились, оказались совершенно неудовлетворительными. Оно неудивительно, но формирование кадровой дивизии отводилось минимум 8 недель. Что же можно было требовать от прошедших полуторанедельной подготовки ополченцев? К тому же многим из них было хорошо за 40, за 50 и более лет. Такая же картина наблюдалась и с тактической подготовкой. В лучшем случае занятия по изучению основ боя были организованы только в масштабе отделения взвод рота. В сложившейся обстановке не только о дивизионных и полковых, но даже о батальонных учениях не могло быть и речи. Как результат... Ополченческие дивизии не отработали даже самых общих принципов взаимодействия ни в наступательном, ни в оборонительном бою. Случилась еще одна проблема, последствия которой открылись при проведении плановой мобилизации в последующие дни. Оказалось, что в ополчение попали многие подлежавшие призыву командиры среднего и старшего звена, причем в ополчение они ушли на должности рядовых. Зато энтузиазм был действительно всеобщим. К сожалению, он не смог компенсировать всех перечисленных недостатков подготовки и снабжений. Тем не менее, 10 июля 1941 года первая дивизия народного ополчения была отправлена на фронт. Спустя всего считанные дни, все недочеты при ее формировании были оплачены большой кровью и тяжелыми потерями. Через пару недель боев в полках дивизии оставалось по сотне человек в каждом. Вторая ДНО формировалась из полков Московского и Ленинского районов. В дивизию вошли артиллерийские, стрелковые полки, минометные и разведрота, связи, саперные санитарные батальоны, подразделения химзащиты и хозяйственные службы. Поскольку дивизия формировалась в основном в Московском районе Ленинграда, ее решено было назвать Московской. На бумаге штат дивизии выглядел укомплектованным более или менее правильно – Но на деле проблемы и были те же, что и в остальных ополченческих частях. Явившись по месту своей военной службы, Кровлев при оформлении документов незамедлительно проинформировал новое начальство. Имея подготовку артиллериста. «Очень хорошо», – отреагировало начальство, в лице сутулого человека в очках, одетого в защитную гимнастерку без знаков различия. Начальство сделало какие-то отметки в документах вновь прибывшего и направила Кровлева в пехоту. Что ж, артиллерийских орудий и минометов дивизии на тот момент катастрофически не хватало, и он отнесся к своему направлению с пониманием. Тем более, что вокруг собрались сотни людей самых разных специальностей, в том числе и военных. Кровлев смотрел на них и зримо осознавал, насколько всеобщим оказался порыв, приведший в ополчение такое большое число добровольцев. С феноменом добровольчества он сталкивался уже не впервые и знал его сильные стороны. Добровольческие части были наиболее стойкими под огнем, потери пленными были в них наименьшими. К сожалению, убитыми и ранеными они теряли больше. Причем важно подчеркнуть, что речь идет именно о добровольцах, а не о наемниках. Видел он в своей жизни и такую категорию людей. Если она, как правило, характеризовалась высоким уровнем профессиональной военной подготовки, но исключительно корыстной мотивацией, то применительно к добровольцам все обстояло совершенно иначе. Человека, решившего по собственным убеждениям отстаивать дело, в правоте которого он уверен, остановить невозможно. Четко осознавая, за что они идут сражаться, следуя исключительно своему личному выбору, ополченцы были готовы отдать свои жизни в бою. К сожалению, спустя всего считанной недели так и получилось поскольку подготовить, снарядить и обеспечить их катастрофически не успевали. Вопрос, какую цену заплатили человеческими жизнями дивизии народного ополчения в боях лет-осень 1941 года, кажется чрезвычайно болезненным. Да, порыв был искренним и практически всеобщим, но порыв не мог заменить отсутствие военного обучения, налаженного взаимодействия и хотя бы минимально приемлемого уровня снабжения. Как человек, изрядно повоевавший, Кровлев знал, что умереть и победить – это не одно и то же. Впрочем, побед без жертв не бывает, это он тоже знал. Но вопрос, могла ли быть цена другой, задавать нужно точно не тем людям, которые явились и добровольно встали в строй. Да никто и не говорил тогда ни о чем подобном. Они просто пришли и делали свое дело, так как они его понимали в тот момент. Обмундирование получали на следующий день. Кровлю выдали новый летний комплект, пилотку, поясной ремень и старый туркестанский мешок с застиранными чернильными кляксами на дне. Он сразу убрал в него котомку со своими немногочисленными личными вещами. Шинель им не досталось. Противогазы и каски обещали привезти позже. Приодевшись, он стоял во дворе общежития среди других подгонявших обмундирований и снаряжения ополченцев и вытаскивал торчащие нитки из рукава наспех сшитой гимнастерки, когда услышал за своей спиной. Справнуть тебя с паги дядя. На что меняешь?» Кровлиф обернулся. Перед ним стоял парень в подпоясанном ремнем пиджаке. Видимо, гимнастерки уже закончились. И пилотки, похожи тоже. На голове у парня была обычная гражданская кепка, а на ногах ботинки с намотанными на защитные бриджи брезентовыми обмотками. Зато за спиной у парня был черный русский артиллерийский ранец. Какими судьбами сюда попал этот предмет снаряжения царской армии, судя по окружающим, еще в единичном экземпляре, можно было только гадать. Ранец навевал ностальгические воспоминания, но сапоги были важнее и практичнее. Кровлев чуть усмехнулся и отрицательно покачал головой. Не меняю. За винтовками отправились пешим порядком в Паггауза в район платформы воздухоплавательный парк Витебской железной дороги. Их завели на складской двор и выстроили у пандуса. Объявили пятиминутный перекур. Стоя распахнутой конторской двери, Кровлев невольно услышал обрывки разговора их ротного командира с начальником склада. Как нет трех линеек? удивленно спрашивал их ротный. Ротный был, как успел заметить и узнать кровлев, довольно грамотный мужик, призванный из запаса после нескольких лет службы на командных должностях и направленный сейчас в ополчение. Вообще нет. «Совершенно!» – невозмутимо отвечал глухим басом майор-интендант. «Устались только иностранные системы. И где я к ним возьму боеприпасы на фронте?» Немая сцена. Кровлев чуть скосил глаза в дверной проем и увидел, как интендант молча разводит руками. «Вы понимаете, что после израсходования неносимого запаса все эти иностранные винтовки будут не полезней палок?» Интендант пожал плечами. чем богаты? Все, что осталось». Какое-то время из конторки раздавалось только шуршание бумаг. Затем опять послышался голос их ротного, теперь недоуменный. «Погодите, погодите! Вы хотите сказать, что даже одну роту не в состоянии вооружить винтовками одной системы?» «Я ж говорю, больше ничего нет. Даже с полигон рядом все оружие, что было, собрали выдали». Интендантский баз звучал совсем уж приглушенный. «Замечательно!» Ротный в отчаянии хлопнул себя ладонями по бедрам. То есть у меня один взвод будет с английскими Энфилдами, другой с австрийскими Манлихерами, третий с французскими Ливбелеми? Могу предложить еще японские Арисаки. Осталось несколько штук. Это юмор у вас такой. Вы хоть в курсе, что все эти винтовки под разный боеприпас? Послушайте, я в курсе. Но других вариантов действительно нет. Если не верьте, я покажу вам склад. Непробиваемым до сей поры басе интенданта теперь просквозил неподдельные обиды. Можете сами убедиться. Еще минуту шуршали бумаги. Ротный тяжело сопел, подписывая какие-то ведомости. «Вчера даже автомат Федорова выдал», — тихо говорил интендант. «Помните такую систему». Ротный, не отрываясь от бумаг, в которых он что-то сосредоточенно писал, молча кивнул. Через минуту поднял глаза на собеседника и спросил с надеждой. «А винтовки Маузер есть?» Может, хоть трофейными боеприпасами потом разживёмся? «Только старого образца, да и то десятка-два», — проговорил интендант и отвернулся. «Твою же мать!» — вырвалось Ротного. Почесав затылок, он проговорил после короткой паузы. «Нет уж, оставьте такие маузеры себе, иначе я совсем с ума сойду с этим стрелковым зоопарком и боеприпасами к нему. Вы думаете, я не понимаю, в каком вы положении оказываетесь боепитанием?» Но, поверьте, я сделать ничего не могу. В очередной раз развел руками интендант. Патроны отдам все, что есть, но их немного. Закончив заполнять бумаги, Рот не взглянул на майор, Проговорил, тяжело вздохнув. Да, коллекция у вас, конечно, достойна уважения. Но она для музея, не для фронта. Ладно, раз других вариантов нет, давайте начинать выдачу. Взводу, в котором состоял Кровлев, достались длинные французские винтовки системы Глебеля. Их выдавал под сводами старого до революционной постройки складского здания из красного кирпича пожилой красноармеец Ватники. «А штыки к винтовкам есть?» – спросил красноармеец Кровлев, когда очередь дошла до него. «А надо?» – равнодушно поинтересовался выдававший. «Тащи на всех!» Когда взвод вышел строиться после получения оружия, на поясе у каждого, подвешенный за специальные изогнутые крепления, висел в закругленных ножнах длинный граненный штык по очертаниям и размерам напоминавший шпагу. Подошел ротный, осмотрел личный состав, произнес. Хотя бы так. Вместо патронных подсумков выдавали брезентовые бандольеры, патронташи, которые одевались через плечо. Видимо, в качестве компенсации за разброд с винтовками майор разрешил забрать хранившийся валом в дальней части склада всевозможный хлам, состоявший из старых фляг, дырявых и заплесневевших чехлах, ложек, мятых кружек, Разнокалиберных котлов и прочие тому подобные мелочи. Кровлев выбрал себе вполне приличный медный котелок конусообразно сужающейся верхней части. Котелок прицепил себе на ремень. Склад ополченцы выгребли подчистую. Пешим порядком, бряцая оружием и снаряжением, неся на плечах ящики с боекомплектом, выдвинулись обратно к себе в расположение на Черниговскую улицу. Когда уже на месте приступили к выдаче боеприпасов, оказалось что часть из них пришла в совершенную негодность. В итоге каждому на Диковину винтовку достал всего по несколько десятков соответствующих ей патронов. — А чего он не лезет-то? — спросил Кровлеву парень в пиджаке и кепке. Тот самый, что предлагал ему сменять сапоги. Парень сейчас пытался зарядить винтовку. — Дай-ка. Кровлев взял в руки оружие и боеприпасы. — Так и есть, боеприпасы уже умудрились перепутать. Теперь парень безуспешно пытался загнать в английскую винтовку старый французский патрон. Вызвали взводного. Тот доложил командиру роты. Вот началось, проворчал рот. О чем я и говорил, прямо не отходя от кассы. Было проведено несколько коротких лекций для личного состава о стрелковом оружии, который попал к ним в руки. Проверили всю роту на соответствие стрелковых систем и выданных к ним боеприпасов. Конечно же, как и ожидалось, нашлись еще несоответствия. Занимались разборкой и сборкой винтовок. С грехом пополам кое-как улазили данный вопрос. По крайней мере, до поры до времени на стрельбу попал только первый взвод и то единожды. Результаты оказались неудовлетворительными, что, впрочем, никого не удивило. Провели несколько занятий по тактике. Пару дней ползали по-пластунски на брюхе прямо во дворе, учились окапываться в ближайшем садике и кидали в канал через улицу имитирующие гранаты-болванки. Потом дружно шли их искать, а взводный ругался, что они все болванки вернули. Настоящий гранат до отъезда на фронт они так и не увидели. В итоге они не отзанимались даже положенных по разнарядке полутора недель, отводившихся на подготовку дивизии народного ополчения. Вечером пятого дня во двор въехала видавшая виды полуторка. Кузов ее был загружен стальными шлемами. Каски закончились на половине личного состава. Их получил только каждый второй. Обещанные противогазы не выдали вовсе. Согласно первоначальной информации, они должны были пробыть на месте еще несколько дней, и на следующее утро Кровлев получил разрешение командира навестить родных. Благо, бежать отсюда до его дома на обводном было меньше 15 минут. Но увидеться с семьей... До своего отъезда на передовую ему было не суждено. Поднятые по тревоге, спешно собравшись, ополченцы выдвинулись к Варшавскому вокзалу. Проходя в колонии по набережной обводного канала, Кровлев видел на другой стороне свой дом. Жадно вглядывался через канал. Вдруг Агата или дети окажутся в тот момент на улице. Умом он понимал тщетность подобных надежд, но, вопреки всему, сердце в груди вдруг забилось часто-часто. Он, конечно же, их не увидел. Впереди была погрузка в эшелоны. Короткий резкий паровозный гудок будто обрубил что-то внутри. Дернувшись, состав двинулся в юго-западном направлении и начал медленно набирать ход. Впереди был Лужский оборонительный рубеж. 13-14 июля 1941 года немецкие войска местами форсировали реку Лугу и захватили плацдарм на другом берегу, выгрузившись в Веймерне, Вторая дивизия народного ополчения 14 июля вступила в бой южнее этого населенного пункта в районе деревень Ивановка и Среднее село. Так случилось, что на тот момент времени дивизия оказалась здесь единственным сравнительно крупным соединением советских войск. Именно она смогла на некоторое время остановить продвижение противника.